465 Октябрь 26 -е. Сказано человек это процесс. Всё в нём находится в движении, в состоянии нарастания или обратном ему. В этом же состоянии находятся и все его качества. Они либо усиливаются и растут, либо идут на ущерб. Процесс этот может быть незаметен, но яро и резко сказывается в веках. В аспекте веков или тысячелетий эти изменения разительны. Можно наблюдать, как восходят или нисходят духи, когда же за одно столетие изменяется то и иное качество. Имея перед собой беспредельность и зная об этом, Стремление качеств развиваться или хиреть можно волею сознательно руководить этим процессом. Нет ничего малого, что не дало бы со временем из себя явления большого, если воля поддерживает его и даёт ему возможность расти. Конечно, сырники убирают, когда они выросли достаточно, но всё же лучше посев вести семенами отборными. отсортированными и чистыми, отделив их от сорняков. Каждое действие можно рассматривать как полив курозков твоего или нового качества или свойства, хорошее и хорошего, плохое и дурного. Нет явлений без различных. Анализ процессов, происходящих внутри, полезен безусловно. Надо знать направление своих огней. Ведь и они тоже движутся в будущее, и человек это путь. Как бы тело иных измерений протянуты во времени из бездонного прошлого в бесконечное будущее в непрерывающем процессе развития и распада. Три потока непрерывно текут через человека при этом продвижении. Поток материи плотной, поток материи астральный и поток материи ментальной или поток мыслей, причём отработанные частицы каждого потока выбрасываются из его микрокосма, наполняя собою пространство и отмечая пройденный им путь. Как бы огромные массы материи всех планов текут через микрокосм человеческий, утончаясь, нисходя из эманациями высочности и неся на себе следы этих отпечатков. Астральный план загромождён продуктами творческих усилий человека или отбросами их. Отбросы вчерашнего дня. В мире ментальном, в мире творческой мысли уже встречаются шедевры подлинного творчества и неотбросы на украшении планеты. А миллиарды людей продолжают творить, насыщая пространство новыми и новыми формами этого творчества. След или узор, оставляемый в пространстве каждым духом, находится в полном соответствии с его сущностью или духовной ступенью. Истина, великие духи уявляют умение соткать жемчужный узор духа, но каковы же зигзаги низших сознаний? следует и об этом подумать а также и о том что ткётся в пространстве каждым двуногим не радость обнаружить соткны неистребимой деяние духа всё оставляет след яркий и явный всё запечатлено как на фильме всё совершенное существует явное и тяжкое от прошлого сокристаллизованного в настоящем в ауре человек никуда не уйти. Хвост прошлых деяний висит на ауре совершивших их. Поэтому проблема трансмутации сущности, постоянно идущего в человеке процесса, является не отложенностью срочной, требующей немедленного разрешения. Решение в том, чтобы всё положительные начать развивать и усиливать сознательно а отрицательному же и тёмному благоприятных условий для роста не давать и тогда и живая постепенно всё тёмное в настоящем в грядущих веках можно добиться победить над всем что не соответствует высшим стремлениям человека дух вечен качества временны и непостоянны и способны подвергаться изменениям как бы крепко ни укоренилось стойлое нежелательное качество его всё же можно и жить его можно взять упорством, настойчивостью или просто измором на этом длительном пути временность качеств не может состязаться с вечностью духа когда воля его направлена на их трансмутацию надо хотеть постоянно и постоянно стремиться таланты данные при воплощении в тело то есть накопленные в прежних жизнях развить и умножить стремясь неуклонно изжить наросты отрицательных качеств в бодрлении можно сказать что эти последние при яром стремлении к учителю свет начинают отваливаться сами собой как совершенно ненужные и житы Изношенную одежду бросают, а также старые, отслужившие свою службу вещи. Также сами собой и безболезненно отпадают омертвевшие клеточки кожи. Также отмирают и изъетые наросты духа, если огненные устремления к свету достаточно напряжён. Поэтому говорю: устремитесь, крылья расправьте в небо поднявшись, покидаете низшие плотные загрязнённые слои и пыльня осядит на крыле всё остаётся внизу